Глава седьмая Вместе со Стивом мы проезжаем еще один город. Следующий должен быть Броквилл. Тут еще хуже, чем было в предыдущем месте. Трупы людей повсюду, а этих существ безумных просто огромное количество – Настолько много, что я сбиваю сразу несколько, из-за чего кровь размазывается по капоту машины и попадает на стекло в таком количестве, что дворники не справляются. Их рычания, крики и просто непонятные звуки оглушают меня на мгновение, когда я ищу другую дорогу, замечая, что вдали их еще больше. Они запросто снесут автомобиль. По-моему, уже сделали такое, ведь я вижу множество машин в перевернутом виде. Стив цепляется в приборную панель одной рукой, а другой хватается за ручку двери. «Господи боже! Да их тут еще больше!» Не отвечаю ему. «Если открою рот, то либо закричу, либо начну говорить что-то бессвязное. Я просто жму на газ». «Машина прыгает на ямах. Я объезжаю брошенные автомобили, иногда слишком резко, иногда почти вслепую». Фары выхватывают фрагменты, куски, обрывки реальности, которые не складываются в одну картину. Военный грузовик стоит поперек дороги, двери распахнуты, внутри видна кровь. Ни брызги, ни пятна, потоки. Она стекает по ступеньке, капает на асфальт, блестит в свете фар. Чуть дальше бронемашина, двигатель еще работает, но никого рядом из людей нет, только безумные существа. У меня язык не поворачивается назвать их людьми. Я вижу их лица слишком близко. Некоторые с разорванными губами, будто они сами сгрызли себе рот. У кого-то обнаженные зубы, и они не просто скалятся. Челюсти работают, дергаются, продолжая жевать, даже когда рядом уже нет добычи. Глаза красные, налитые, но никак от слез или усталости. Это нечеловеческий взгляд. Он не фокусируется, он ищет. И они именно слышат нас. Несколько фигур поворачивают головы одновременно, слишком синхронно, будто кто-то дал команду. Я резко сворачиваю, задеваю бордюр, искры летят из-под днища, но машина едет. «Господи!» Стив зажмуривается и начинает быстро сбивчиво бормотать молитву. Слова сливаются на фоне, мужчина крестится снова и снова, пальцы дрожат так, что он промахивается по лбу. «Господи, прости нас, защити, пожалуйста, помилуй!» У одного из безумных на руках нет кожи. Куда она делась? Только мясо и белесые сухожилия, но он все равно цепляется за капот другой машины, будто боли не чувствует. Страшит еще и то, что я почти не слышу выстрелов, в том городе они были далеко не в одном месте. Грудь сжимает так, что становится трудно дышать. Это не один город, и даже не два. Кажется, чем дальше я уезжаю от дома, где остался Райан, тем ситуация усугубляется. Значит ли это, что с Броквиллом случилось еще что-то более страшное? От собственной догадки становится тошно, в буквальном смысле меня начинает мутить. Поэтому стараюсь сфокусироваться на том, что действительно важно. На дороге и безопасном пути отсюда, с помощью которого мы сможем спокойно покинуть данный город. Сворачиваю несколько раз, когда глаза продолжают беспокойно находить все больше страшных деталей. Это не просто хаос, а настоящий апокалипсис». Не вовремя вспоминается шутка брата, которую он сказал Райану. Интересно, Аксель подумал об этом тоже? Думаю, что да. Чёртова кровь, она везде. На асфальте, на зданиях, на мёртвых телах людей или безумных, на автомобилях. Везде. Они бегут за нами. Все, кто видит или слышит, или просто слышит, не уверена, что эти существа могут видеть с кровавыми глазами. Кто-то вываливается из самих зданий, кто-то перелезает через капоты брошенных машин, кто-то падает и тут же поднимается, будто боль – это просто неудобство. Они кидаются на перерез, угадывая траекторию, и мне приходится выкручивать руль резче, чем когда-либо прежде. Машина взвизгивает, шины скользят по крови и грязи, но держатся. «Не останавливайся!» – бормочет Стив, как заклинание. «Не останавливайся! Пожалуйста, не останавливайся!» Он сидит, сгорбившись, вжав голову в плечи. Пальцы вцепились в ремень безопасности, костяшки побелели. Глаза зажмурены так крепко, будто он надеется, что если не смотреть, все исчезнет. Молитва срывается, обрывается, снова начинается вперемешку со всхлипами и хриплым дыханием. «Я не отвечаю. У меня нет слов». «Как будто я собираюсь остановиться. Ни за что». «Узкие улицы». Перекрестки без светофоров, заваленные машины, тела, огни, тени. Мне даже кажется, что мы не выберемся, а останемся в этом месте навсегда. Станем такими же, как только нас поцарапают или укусят. Грудь болит от напряжения, плечи каменные, челюсть сводит. Где-то на фоне сознания вспыхивает мысль. Я должна была быть сейчас в другом месте. Должна была спорить с Райаном, думать о будущем. А теперь я еду через ад и молюсь вместе со Стивом, с которым знакома пару часов, чтобы мои родные были в порядке. Да, я молюсь, хоть мужчина этого и не слышит. Там. Стив вдруг приоткрывает глаза и тычет пальцем вперед. Там дорога. Я видел указатель. Если выехать туда, дальше трасса. Киваю, даже не глядя на него. Я тоже вижу. Разбитый знак. Стрелка. Выезд жму газ сильнее. Последние из них бросаются вслед, кто-то падает на капот и мне приходится петлять, чтобы скинуть то, что было совсем недавно человеком. Боковым зрением вижу людей, их не так много в сравнении с безумными, даже слишком мало, но я не останавливаюсь, в том числе полностью головы не поворачиваю. Свет фонарей редеет, здания отступают, и город остается позади, не исчезает, нет. Он просто тонет в зеркале заднего вида, полном огней теней и движущихся фигур. Трасса, что становится уже не такой извилистой. Лес снова сжимается по обе стороны дороги, но здесь темнее, тише. Никто не выбегает сразу. Так и не сбавляю скорость. Глаза уже устают не только из-за того, что я уже не спала почти сутки, но и от того, что в темноте сложнее фокусироваться за рулем. Приходится постоянно напрягать зрение. В голове даже закрадывается мысль о том, чтобы попросить Стива сменить меня. Но я тут же качаю в действительности головой. Нет. Плохая идея. Вдруг он не то, чтобы решить что-то сделать, угнать автомобиль или нечто такое, но просто не справится. Себе я доверяю больше. Как и навыкам вождения. Хотя не сказала бы, что они отличные. Но в аварии никогда не попадала до этого. Черт. Не думаю, что в такой ситуации имеет плюс не попадание в аварии. Я же не на экзамен тут сдаю, а пытаюсь выжить. Не думала, что когда-то подумаю такое. Выжить. Просто доехать. Просто дышать. Просто не умереть по дороге. Темнота только усугубляет состояние. Возможно, если бы сейчас было светло, то все не казалось настолько плохим. Да, я стараюсь думать оптимистично. Насколько это возможно в подобной ситуации. Рассвет уже скоро. Хотя бы это радует. Держусь за эту мысль, как за обещание. Стив все еще бормочет, тихо, сбивчиво, словно боится спугнуть что-то в темноте, правда, почти тут же его голос вдруг срывается. «Нет! Нет! Нет! Нет!» И внезапно мужчина кричит. Я бросаю на него взгляд и жму на тормоз почти одновременно. Его тело выгибается дугой, руки судорожно сжимаются, пальцы пытаются вцепиться хоть во что-то, например, в приборную панель. Он поворачивается ко мне, и я вижу на его лице чистый, животный ужас. Тот самый, который был у меня несколько часов назад. «Стив!» Выдыхаю, хотя уже знаю. Капилляры в его глазах лопаются стремительно, будто кто-то проливает чернила в воду. Белки исчезают, взгляд мутнеет, становится пустым. Я понимаю, что сейчас будет еще до того, как это происходит. Пальцы сами тянутся к дверной ручке. Его голова дергается под неестественным углом челюсть сжимается. Крик обрывается и превращается в хрип. Распахиваю дверь и почти выпадаю из машины. Колени тут же подгибаются. Асфальт прохладный и твердый. В следующую секунду Стив, уже не Стив, прорывается через салон ко мне. «Чертов ремень! Он не пристегнулся!» Откатываюсь в сторону, слышу, как он вываливается из машины следом, как что-то глухо ударяется о металл. Поднимаюсь на ноги, сердце колотится так, что заглушает все остальное. Единственная мысль, что бьется в голове — револьвер. Револьвер, что находится у меня в сумке, которая лежит на заднем сиденье. Я успеваю распахнуть дверь и достать оружие из сумки в тот момент, когда ощущаю хватку чужих пальцев где-то на спине. Они задевают, касаются, хотят, без понятия чего хотят. Мой резкий поворот, и его лицо находится в опасной близости от моего. Выстрел! В грудь? Даже не сразу отдаю отчет своему действию, только тогда, когда безумный Стив делает шаг назад и заваливается на спину, больше не моргая и не крича, а его грудь стремительно окрашивается в темно-красные оттенки. Перевожу взгляд на револьвер и замечаю, что дуло дымится. Опускаю оружие и вновь гляжу на безумного мертвого Стива мертв. Действительно мертв. И я его убила. Не могу до конца это понять или осознать. Слишком быстро и резко. Слишком нереально. Стою и просто смотрю на него. На тело, которое еще минуту назад сидело рядом со мной, говорило, дышало, молилась. Теперь неподвижное, странно расслабленное, с неестественно вывернутой шеей. Кровь медленно растекается под спиной, впитывается в асфальт. Шок? Тогда опять какой-то неправильный. Я даже понимаю, что убила не человека. Стив уже не был Стивом, он стал тем существом за считанные секунды. Моргаю. Один раз. Второй. И только тогда взгляд опускается на револьвер в моей руке. Дым уже рассеялся, палец все еще на спуске. Осознание накрывается опозданием, но больно. Я чуть не умерла. Если бы оружие осталось в сумке, если бы я замешкалась еще на секунду, если бы он схватил меня чуть раньше... Глупо. Безответственно. Смертельно. Глупо. Да. Из-за своей глупости чуть не поплатилась за это жизнью. Таких ошибок более совершать нельзя. Резко выдыхаю и убираю револьвер за пояс джинсов. Неловко. Неудобно. Но пусть будет так, пока не придумаю что-то лучше. Сейчас оружие должно быть на мне, не в машине, не в сумке. На мне». Почему он стал таким? Стив же уверял, что его не кусали и не царапали. Соврал? Боялся сказать правду? Но он сам даже предлагал проверить его. Может быть, тогда просто не заметил? Царапина ведь может быть любой, в том числе и неощутимой. Оглядываясь вокруг, понимая, что здесь не души, только дорога, лес и тишина — прерываемая собственным неровным дыханием. И в этой тишине я вдруг понимаю, что делаю. Я собираюсь подойти к телу. Уже во второй раз. Первый — к Райну, а сейчас — к Астиву. Опускаюсь на корточки рядом с ним, стараясь не смотреть на лицо, сосредотачиваюсь на руках, на одежде и одновременно ловлю себя на странном, пугающем спокойствии. Мне нужно понять, почему он стал вдруг таким. Это кажется сейчас настолько же жизненно необходимым, как и потребность дышать. Сначала взгляд цепляется за след уже засохшей крови на лице мужчины, но он слишком небольшой, чтобы она попала в организм. Может быть, Стив стер ее рукой и случайно коснулся после губ? Проверяю тщательно одежду. Да, вижу кровь, но никак не определю, чья она и что именно произошло. Тогда осматриваю руки, запястья, открытые участки кожи, но ничего так и не нахожу. Допустим. Мысленно прошу прощения у мужчины за то, что разрезаю походным ножом на нем ткань одежды. Руки работают почти на автомате. Холодно, отстраненно. Как будто это не я, а кто-то другой занял мое тело и знает, что делает. Ирония в том, что я осматриваю труп на трассе посреди апокалипсиса и чувствую себя собранной. Снимаю с него все, оставляя только нижнее белье — Проверяю плечи, спину, ребра, живот, бедра, колени, лодыжки. Ничего. Ни укусов, ни царапин, ни следов зубов, ни порезов, которые выглядели бы свежими. Кожа целая. Да, в синяках, да, в грязи, но все поверхностное. Сижу на корточках и чувствую, как внутри поднимается что-то тяжелое, вязкое. Значит, значит, дело не только в укусах. Но в чем? Пока единственное, что как-то укладывается в мыслях, что кровь существа правда случайно попала ему в организм. А я? Тут же встаю и подхожу к боковому зеркалу машины, понимая, что пятна есть только на одежде, не на теле. Но если не в этом всем дело, тогда... Тогда это что-то быстрее, глубже, хуже. Поднимаю голову и вдруг замечаю, что мир изменился. Небо больше не черное, оно серое. Молочная, предрассветная. Сколько уже прошло времени? Лес уже не сливается в одну тень, деревья начинают проступать по отдельности, а контуры дороги становятся чётче. Рассвет. А значит, ночь закончилась, а значит, это не было ночным безумием. Губы сжимаются сами собой. Отлично. Шепчу я. Значит, теперь все это будет видно при дневном свете. Встаю, отряхиваю руки от джинсы, бросаю последний взгляд на тело Стива, подхожу и беру его под мышки, оттаскивая от края дороги на обочину, ближе к лесу. Оставлять его так кажется почему-то неправильным. И так слишком много неизвестных трупов людей. Сверху я прикрываю мужчину его же одеждой и тороплюсь вернуться обратно в салон автомобиля. Теперь я знаю и понимаю две вещи. Первое. Они могут выглядеть нормальными до последней секунды или просто не знать о том, что заражены, даже если следов заражения нет. И вторая. Если я хочу выжить, сомневаться нельзя».